Раздел шестой. Последние дни перед отъездом Валя нервничала. Никогда еще она не лгала так много и так отчаянно. Но ей все же удалось убедить родителей, что они с Ольгой летят в Анталию. Пользуясь тем, что по вечерам дома царит приятная суета, связанная с маленькой Герой, Воркование родителей над младенцем, замаскированный под непринужденную беседу допрос молоденькой няни, как аппетит у девочки, не болит ли у нее живот, хорошо ли спала малышка, долгий, переходящий в вечернее чаепитие ужин и рассеянное общение со старшей дочерью. Валя постаралась представить свою поездку в Анталию как нечто, обычная, как поход в кино или ночевку у близкой подруги, мол, отпустите Христа ради, ну что вам стоит. Главное, считала она, не перегнуть палку, когда она заговорит о деньгах. Ведь ей предстояло путешествие в полную неизвестность, а потому надо было иметь при себе побольше денег на непредвиденные расходы, в частности, на то, чтобы в опасный момент была возможность вернуться домой. Попросит мало, будет постоянно думать о деньгах. Трястись от страха, да и перед Ольгой будет неудобно. Попросит много, родители опомнятся, придут в себя после запойного мурлыканья с Герой. И серьезно интересуются, зачем это их? Валичке понадобилось тысяча евро. Она и не попросила бы так много, если бы недорогие билеты до Мюнхена. Мама. С озабоченным видом принесла и свалила на кровать Вали свои новые купальники, махровые полотенца, шлепанцы, роскошные солнцезащитные очки, предмет летней Валиной зависти, пляжную сумку и разные другие мелочи, включая крем от загара. Вот вспомнишь, что еще нужно, скажи. Но я точно знаю, что тебе понадобится удобная обувь для экскурсий, легкие штанишки. В джинсах запаришься. Мам, так декабрь же. В Анталии тепло, вздохнула мама. Там всегда тепло. Там яблоки, вспомнила она милую детскую шутку. Как же я завидую тебе, Валентина. Отдохнешь от нас, от всех, расслабишься, отъешься. Знаешь, я даже не знаю, чем ты вообще питаешься. Все нормально, мам. Варя поцеловала ее. И питаюсь я нормально. И вообще все хорошо. Вот только страшновато как-то чужая страна. А вдруг документы украдут или деньги? Деньги вообще-то лучше держать в разных местах. Хотя что я говорю. Там же на каждом шагу банкоматы. Не переживай. Главное, держи при себе карточку и нигде не пиши код. Если карточку украдут... — Сразу же заблокирую ее, чтобы ею не успели воспользоваться. А когда будешь набирать код, следи, чтобы за спиной никого не было. Валь. — Ну что я тебе такое говорю, словно ты маленькая? Ты сколько собираешься взять? — Сколько дадите? — напряглась Валя. — Ты говорила, что путевка стоит 800 долларов плюс 500 на расходы. Нормально? — Хватит тебе, малышка. Мама улыбнулась, хотя представляю, как тебе захочется купить что-нибудь такое эдакое. Знаешь, я до сих пор не могу себе простить, что не купила расписные голубые тарелки, но они стоят от сорока евро и выше. Подумала, что обойдусь, а потом пожалела, представила, как роскошно в них выглядели бы фрукты, орехи. Может, и купишь? Тогда я добавлю еще пятьсот. Валя от волнения раскраснелась, обняла мать, она и не ожидала такой щедрости. Восемьсот плюс пятьсот и еще пятьсот на тарелке сувениры, еще и половина присланных Симой тысячи евро. И того две тысячи с лишним евро, но из них большая часть уйдет на билеты. В случае чего? Позвони, пришлем еще. Так что не переживай. Главное, что ты едешь с Олей. Вам вдвоем будет весело. Только прошу тебя, Валентина, веди себя осторожно. Постарайся не давать повода ухаживать за собой обслуги. Они такие решительные, уж я-то знаю. Твой отец чуть не убил одного мальчика-официанта, который начал приударять за мной в ресторане. Вино сам наливал, цветы на скатерти раскладывал, знаешь... — У Гера какое-то высыпание. Не то аллергия, не то инфекция. Ты не знаешь? Валя от неожиданного поворота разговора не нашла, что сказать. — Ладно, я пошла. — Ты ужинала? — Мам. — Мы же только что встали из-за стола. Ты забыла? — Разве? — Ах, да-да, забыла. Ой, закружилась. У меня и на работе дел по горло, и за Геру переживаю, как она. Знаешь, отец записи просматривал. В доме были установлены скрытые камеры, чтобы следить за поведением няни. Мама, напуганная разговорами знакомых о том, что вытворяют некоторые из них с чужими детьми, готовилась к появлению в доме няни самым тщательным образом. Прежние просмотры свидетельствовали о том, что няня Вика обращается с новорожденной Герой очень бережно, настолько нежно, что мама даже успела приревновать ее к маленькой дочери. Что она скажет сейчас? Так вот, я очень довольна Викой. И еще я поняла, что она не знает, что за ней следят. Она ведет себя так естественно, непринужденно. Знаешь, на одной пленке она изображает из себя беременную. Ходит по квартире с привязанной под платьем подушкой. Она же совсем девчонка. Мечтает, наверное, выйти замуж, родить ребенка. Я так боялась, что она узнает об этих камерах. Ладно, Валюш, я пойду, а то отец там один. Да, деньги я тебе сейчас принесу, а ты завтра же отправляйся в банк и положи их на свою карточку и рассчитай со Солей. Это же она заплатила за ваши путевки. Вы когда едете? Валя сказала. Вас проводить? Нет, что ты? Воскликнула она громче, чем надо было, покраснела и испугалась. — Мам, ну мы сами. — Ладно, ладно, я все понимаю. Девочкам захотелось самостоятельности. Только обещай мне, что будешь звонить. — Обещаю. — Валя. Мама задержалась на пороге. — Ты не думай, что я Геру люблю больше тебя. — Это не так. Просто она сейчас... Такая маленькая. Мама ушла. Валя достала из ящика письменного стола свои сокровища. Два официальных документа на зелено-розовой гербовой бумаге, только выданных почему-то не в Штраубинге, куда их приглашала воскресшая из мертвых Сима, а в Дегендорфе. Им виднее. Откуда что присылать? О, Господи, язык сломай! Что за слово, видимо, означает «приглашение»? Главное, что эта волшебная бумага позволила ей получить шенгенскую визу. Даже если допустить самое неприятное и ужасное, что Сима их не встретит, все равно они смогут с помощью Ольгиного, немецкого добраться и до Австрии, и до Швейцарии, а там, если денег не хватит, мама ещё пришлёт. Дверь открылась. Валя прикрыла документы журналом. Пришёл папа. Привет, абитуриентка. Как учёба? Учебники с собой в Турцию возьмёшь? В отеле будешь зубрить русский язык по Разенталю? Мне — Оля будет диктанты диктовать и ошибки проверять. Она очень хорошо русский знает, — улыбнулась Валентина. — Вот тебе деньги. Веди себя там хорошо. Отзванивайся, как там, что. Мама сказала, чтобы ты взяла таблетки от желудка. Просила передать, чтобы вы с Ольгой не обжирались до днем приличия. Во всем знай меру, заяц. Поняла? — Поняла. Валя взяла деньги и положила на стол, погладила купюры. Она уже поняла, что дали больше, чем обещала мама. Они, родители, так любят ее, стараются, чтобы она не приревновала их к Гере, а она их обманывает самым коварным образом, едет навстречу к умершей тетке Симе. Кому? К человеку которого она еще в прошлом году просто ненавидела и была готова из-за нее уйти из дома? Что будет, когда они поймут, как их обманули, и что она вместо солнечной Турции полетит в холодную зимнюю Баварию? Все пляжные вещи она затолкала в пакет и спрятала его в самый нижний ящик комода, В чемодан сложила свитера, джинсы, теплые носки и вечернее платье на случай, если тетка все-таки жива, и они будут встречать рождественские праздники в какой-нибудь компании. Ольга тоже сказала, что возьмет свое темно-синее с открытой спиной в блестках. — Ольга! Как же это удивительно, что она согласилась и пошла на обман, скрыв от своих родителей истинный маршрут. — Ольга! Настоящая подруга, и это потрясающе, что она знает немецкий. Всю ночь перед полетом она не спала. Все представляла себе Симу, стоявшую почему-то на взлетной полосе и махавшую им с Ольгой рукой.